Чтобы поберечь обувь, пошел босиком. И долго лазил по склонам сопок, прикрывая автомат курткой, но вся живность попряталась по норам, гнездам и прочим укрытиям. Встретилась лишь единожды какая-то птичка величиной со скворца. Однако бить по ней из автомата было бы бессмысленно. «Пуля этакую кроху разнесет ваш медки». В конце концов он понял, что лафата шла. И, по примеру первобытных людей, занялся собирательством. В балок вернулся с полудюжиной огромных маслят, попорченных червями лишь самой малость. Маслят вообще-то попадались целой россыпи, но червяк их, перезревших, попортил до того, что рассыпались в руках и пригоршни шиповника. И все. Немедля принялся тщательнейшим образом чистить автомат, благо промасленной ветоши отыскалась в избытке. А для шомпола срезал подходящую ветку. Словно в насмешку на подоконнике лежали пять непочатых баночек чёрного гуталии на бесполезного сейчас. Как и валявшийся в крохотном тамбуре золотишка. Из мосляц сварили суп. Мазур вновь обыскал мусорный ящик, довольно глубокую яму, но ничего подходящего уже не нашёл. И пришлось придаться самому скучному и унылому занятию. убивать время, располагая лишь минимумом подручных средств. На третий день прискучил и секс. Как не изобряйся? Как не устали во время таёжных шатаний? 24 часа в сутки всё же не проспишь. Влуждающих звёзд они по очереди одолили быстро. Какое-то время дискутировали, пытаясь реконструировать конец Ольга держалась мнения, что у героев, несмотря ни на что, всё будет хорошо, но Мазур держался более скептически, упирая на то, что не зря оборванная на полуслове глава называется Большой провал Рафалеско, и вообще, отнюдь не случайно первая часть именуется Актёры, а вот вторая определённо с подтекстом Скитальцы. Правда, Литература веческие изыски скоро приелись. Ещё я от того наверно, что герои обитали посреди цивилизации. Города, океанские пароходы, кафешантаны, оперные залы. Дождь работал с идиотским усердием круглосуточного конвейера. Установился какой-то дурацкий ритм. Как началось 3 дня назад, так и лило. не слабее и не усиливаясь доступной обзору вселенной почти что и не имелось взгляд утыкался в мокрую стену высоченных сосин над которыми нависло низко сплошное серое полотно казалось небо ужасающе низкое а то что они наблюдают вокруг и есть весь мир мазур как-то подумал Чтобы написать рассказ Неискончаемый дождь, классик неминуемо должен был сам застрять где-то на недельку под таким же ливнем, честное слово, иначе не получилось бы столь убедительного ужаса. На третью ночь где-то высоко на сопке разразилась гроза. Оба проснулись посреди ночи от раскатистого грохота и пронзительно белых вспышек с пулемётной частотой раздиравших ночь. За окошком на миг проступали из мрака с нереальной четкостью бараки, сосны, ствол здоровенного в три обхвата кедра, распиленный бензопилой на аккуратной чурбаки, да так и брошенный. Грохотало долго. Был момент, когда на вершине сопки звонко и оглушающе хлопнул словно бы кнут длиной в пару километров. Неописуемый сухой треск, за ним грохот. Эта молния свалила высоченное дерево. Мазур в своё время видел, что остаётся после такого удара. Толстенная сосна или кедр выглядит так, словно дерево одним махом сломал великан. Всё вокруг усыпано крупной щепой. И сказал Ольге, что им всё же крупно повезло. Чёртовски неуютно было бы оказаться в такую ночь где-нибудь под деревьям в примитивном шалашике. На четвёртое утро, проснувшийся первым мазур, решил, что с него хватит. Брюхо уже не на шутку подводило от голода. Дождь с тупым упорством лупил по стёклам, и перспектив не было никаких. Пробираясь босиком в сортир по непролазной грязи, он с тоскливой надеждой таращился на небо, но повсюду висела серая хмарь. Острая вершина соседней сопки окутана неуиским клыкастым молочно-белым облаком, твёрдым на вид. Нет, это надолго. Когда он вернулся, Ольга сидела на нарах, бессмысленно перелистывая растрёпанную книжку. Хватило одного взгляда, чтобы забеспокоиться всерьёз. вполне может быть, в дикой тайге Ольга и не сломалась бы, но это Благоустроенное стойбище как раз и приковывало к себе призраком мнимого комфорта. Печка топится, крыша над головой, тепло и сухо, стекла в окнах, сортир с дыркой и бумагой. Мазур присел рядом на нары, приподнял за подбородок ее голову и быстро улыбнулся в целях разведки боем. Она не отвела его руку. Не отреагировала никак, просто сидела, словно кукла, глядя пустыми и тусклыми глазами. У него упало сердце. Знал заранее, что может наступить такой момент, но все равно на душе помойка. — Ну, гляди, веселей! — сказал он, заранее зная, что все безнадежно. — Веселей? Как же! — отозвалась она глухо. — Поесть ничего нету. Откуда? Откуда, пожал плечами Мазур. Сяж, ротва по домам сидит и носа не усыовывает. Придётся потерпеть. Придётся, произнесла она вовсе уж бесцветным голосом и отстранилась, наровя улечься, накрыться с головой телогрейкой. Мазур решительно протянул руку, отшвырнул телогрейку подальше. Он сегодня ещё не топил в балке, стояла холодрыга, но Ольга сидела в одних штопаных синтетических шароварах, словно и не чувствовала знобкой прохлады. Закуришь? спросил он. Одна папироска нашлась в бараке из-под нар вытащил. Ольга вяло махнула головой. Кончай, сказал он энергично. Собираться пора. Куда? Ну ты даёшь, амазонка. «Путь-дорогу, конечно. Грубо прикидывая, сейчас часов в семь утра до темноты мы изрядно отмахаем. Извозимся, конечно, как черти. Да что поделать?» «По этой-кой грязюке?» — она показала за окно. «По ней? Давай переждем». «Нет уж», — решительно сказал Мазур, — «сейчас уже наверняка сентябрь. В это время такой ливень может зарядить надолго, на неделю, если не на две». «А жрать нечего. Друг друга разве что. Как только ослабеем, тут нам и звездец». «А, по-моему, нам и так звездец». «Не ерунди!» — сказал Мазур. «Мы где-то недалеко от обитаемых мест. Есть поблизости деревни и крупные, может, по другую сторону сопки. Все газеты, какие я тут нашел, шантарские. Они не стали бы волочь из Шантарска ни трактора, ни дизеля». Гораздо дешевле выйдет, если раздобыть на месте. Предположим, дизель могли и забросить на грузовике, но вот гусеничный трактор — агрегат малого радиуса действия. Его где-то поблизости нанимали. Отсюда только одна дорога и ведет. По ней тронемся. Глядишь, к вечеру, а то и пораньше наткнемся на деревню. А если не наткнемся? В тайге переночуем — Шкуры есть, фуфайка есть, небось не замёрзнем, говорю тебе. Такой ливень может и на 2 недели зарядить. Сдохнем же в тайге в такую погоду. Да ладно тебе, сказал Мазур. До сих пор не сдохли, а тут вдруг перебедуем. Никуда я не пойду, сказала она без всякого выражения. Посидим, пока дождь не кончится.